С холма и вправду открылся многообещающий вид. Во-первых, на соседнем холме виднелись строения, деревня, селение в общем. Во-вторых, Юрий увидел всадника, который рысью тянул к крайнему домику, в котором безошибочно угадывалась харчевня или придорожный трактир. Перед трактиром тоненькими линиями обозначалась пустая сейчас коновязь. Над кровлей вился уютный дымок, суливший горячее питье и горячую еду, сухой теплый зал, а возможно и сухую комнату для ночлега. Впрочем, до ночи еще далеко, да и ночевать Юрий вне схрона не собирался. Юрий прибавил шагу, тем более, что под гору шагалось легко, только приходилось осторожничать, чтобы не поскользнуться и не загреметь в текущие по колеям ручейки. Всадник тем временем достиг харчевни, соскочил с коня и сразу увел куда-то во двор, должно быть, в конюшню. Больше он так и не появился. Наверное, из конюшни пришел за дами в обеденный зал. К крыльцу Юрий приблизился в полном одиночестве, так что некоторое время для осмотреться у него нашлось. Харчевня была рублена из цельных бревен, крыльцо собрано из добротных, гладко оструганных досок и оторочено резными деревянными кружевами. Юрий толком не знал, как они называются, не то наличники, не то еще как-то. Труба была явно кирпичная, увенчана металлическим остроконечным колпаком черным от сажи. Даже бесконечный дождь сажу не мог смыть, намертво въелась в железо. Крюкивка на вязи тоже были сработаны из металла, по оценке Юрия, достаточно грубым методом – ковкой. Над крыльцом красовался большой прямоугольный щит с надписью «Латиница», – подумал Юрий, – «и всеобщий, скорее всего. Ну, может быть, английский, хотя вряд ли, не то начертание». Впрочем, шрифт надписи хранил явный закос под готику, и потому прочесть его сходу было трудновато, приходилось всматриваться и угадывать. «Ха-ха, уже легче», — решительно направляясь к крыльцу, подумал Юрий. «Не венгерский и не новый язык. А ведь могли и свое что-нибудь изобрести. Учи потом, елы-палы». Перед самой дверью Юрий снял все инструкции менеджеру и усыпил его. Теперь разведчик пиломенец стал просто путником в простой одежде. Только под одеждой кое-что крылось. Но кого это в харчевне касается? Правильно, никого. Запоздало, пожалев, что не выключил менеджера раньше, Юрий вступил в таверну. Он явился с дождя совершенно сухим, но надеялся, что это никого особо не заинтересует. Изнутри таверна выглядел именно так, как Юрий привык. В сущности человеческая фантазия на этот счет очень скупа и ограничена. Зал, столы, тяжелые лавки. На стенах факелы и какая-то местная бутафорская сбруя. Стойка перед стеллажами с напитками. Это уже явно остатки памяти о цивилизованных годах. Занавешенная полотном дверь на кухню, откуда доносятся весьма аппетитные запахи. Лестница на второй этаж, комнатам для гостей. Полноценная таверна, в небольшой деревушке в общем-то, Вот она, близость столицы, сказывается. Да и деревушка наверняка кормится преимущественно спутников. Что-то незаметно особого рвения на полях сорняков во все навалом. За одним из столов навис над блюдом с ломтиками мяса давишний всадник. А рядом с блюдом стояла чудовищных размеров кружка, увенчанная пенной шапкой. Кружка была вряд ли меньше двухпудовой гири. Когда Юрий вошел, над дверью звякнул колокольчик. На звук не замедлил явиться хозяин. «Чего изволите?» – с некоторым сомнением осведомился он. Видимо, вид Юрия внушал ему опасения. Не зная местной моды, Юрий, естественно, не стал рядиться под вельможу, да и неизвестно, есть ли у них тут знать. В отсталых колониях всякое бывает, а вот бродяги и охотники почему-то везде одеты одинаково. Но у бродяг и охотников редко бывают деньги, чтобы захаживать в таверны. Хозяин говорил на всеобщем, разумеется, с местным акцентом, Но Юрий понимал практически все сказанное. «Хоть с этим нет проблем», — подумал он с облегчением. Лесом он пробирался часов пять, потом еще часа полтора отмахал по дороге. Так что подкрепиться вовсе не мешало. «Обед?» — хозяин истолковал стартовое молчание Юрия по-своему. «Платить, что ли, нечем? Можешь отработать. Дров надо наколоть, а под дождь тащиться никому не охота». Тут абориген заметил, что Юрий совершенно сухой. Взгляд его сделался едким, как кислота, и слегка нерешительным. Юрий бесшабашно взмахнул рукой. «Видимо, отработаю». Секунду поколебавшись, хозяин поманил его ладонью и направился к кухне. Едва он отодвинул занавес, запах пищи стал совершенно невыносимым. У Юрия свело спазмом желудок, а слюну пришлось сглатывать. «Е-мое!» – изумился разведчик. «Что это со мной?» «Соскучился по свежатинке?» На феодальных мирах все разведчики откровенно отъедались, потому что синтетика хоть и питательна, но далеко не так вкусна. Вскоре запахи сменились, хозяин привел Юрия в конюшню. Во двор выходить хозяин не стал, показывая из ворот. «Вон, видишь бревна? Распилишь пяток на чурке и поколешь на дрова. Сложишь там под навесом. Понятно?» Юрий снова кивнул, потому что продолжал слушать и усваивать местный акцент. «Ты что, не мой?» – спросил хозяин подозрительно. Юрий отрицательно покачал головой и вышел под дождь. Хозяин только недоверчиво хмыкнул. Под навесом нашлись обещанные бревна и инструмент. Поплевав на руки, Юрий напрягся, взгромоздил одно из бревен на козла и взялся за пилу. Пила была двуручная, издревле именуемая дружбой. Но Юрий трудился в одиночку, поэтому здорово намаялся, пока отпилил пару полуметровых чушек. Чтобы отдохнуть от дружбы, Юрий взялся за топор и кое-как расколол чушки на дрова. Аккуратно сложил их в сторонке и тоскливо сравнил кучку готовых дров с громадой непиленных бревен. «Эдак я от истощения сдохну, пока все сделаю», — уныло подумал Юрий и воровато огляделся. Хозяин первые пару минут из-под тишка, наблюдавший за ним из конюшни, уже удалился. На всякий случай Юрий активировал биосканер. Людей вблизи не было. В лошади, пара полусонных псов, кошка с котятами, дальше какая-то пернатая мелочь, наверное, куры. В соседнем сарае овцы, если верить Блению. Люди только в доме. Ну и ладненько довольно хмыкнул Юрий, вынимая лучевую шпагу. Не горбатится же здесь в самом деле. Он отрегулировал луч и мгновенно посек облюбованное бревно на все такие же чушки, только с идеально ровным срезом. Потом посек остальные бревна прямо в штабеле. Лазер с тихим шипением проедал дерево, вился пахнущий смолкой дымок. И никаких опилок, с воодушевлением подумал Юрий. Теперь он строил пирамидки из чушек и резал их вдоль, сразу по три штуки, словно готовил исполинский салат. Дрова аккуратненько укладывал стеночкой. Стеночка неудержимо росла. В общем, Юрий быстренько извел все бревна на дрова, сложил их, спрятал шпагу тщательно затоптал выжженные лучом царапины в земле и, довольный, побежал рапортовать хозяину в зал. Хозяин недобро на него уставился. «Что такое? Или не под силу работа?" «Все», – коротко выдохнул Юрий, не решаясь пока строить длинные фразы. «Как это все?» – не поверил хозяин. Юрий театрально развел руками.